Брак это непрерывно движущаяся история, построенная на близости, доверии, взаимопонимании, раздельной жизни. Это тайные сейфы, набитые секретными документами, не подлежащими огласке. Когда он спросил жену, встретила ли она мужчину, который интересовал бы её, Трейси сухо ответила: "Ты же знаешь, что я не стану обсуждать эту тему". Майкл мучительно безудержно тянула к ней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 А номера телефонов были погребены под пеплом Помпеи. Внезапно он вспомнил телефон Сьюзен Хартли. Она написала его на листке бумаги и послала ему по почте, уже уехав из Гринхолла. Под цифрами она черкнула, воспользовался им Сьюзен. Он тоже удерживал в памяти телефонные номера, но теперь поздней ночью после тягостного вечера, проведённого с женой, Майкл ясно вспомнил его и набрал. Он Сьюзен всё сидела дома. В её голосе не чувствовалось удивления. Она дала ему свой адрес. Сьюзен желала поблизости, и Майкл добрался до неё пешком. Он провёл у Сьюзен большую часть ночи и получил от этого удовольствие, если это можно было так назвать. Она оказалась восхитительной женщиной. Антуану это послужит хорошим уроком, подумал Майкл. Перед глазами у него всё ещё стояло лицо жены, произносящей: "Мне не нужен мужчина на одну ночь". Не в силах заставить себя по-джентльменски остаться у Сьюзен до утра, Майкл сказал, что ему надо рано ехать в Гринхолл. Она не обиделась и сказала: "Этому суждено было случиться", но не объяснила, что именно она имела в виду.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 чувствуя себя совершенно разбитым, как после пьянки, хотя вечером он пил мало. Он позвонил в больницу, но там ему ответили, что мистеру Хеггенеру делают рентгенограмму и позвать его нельзя. Майкл попросил передать, что ещё позвонит. Он хотел узнать, когда Хеггенера отпустят и его можно будет забрать из клиники. В эту утро Калли отнёсся к Майклу более терпимо. Сторс съел один тост и выпил три чашки кофе. Майкл медленно оделся, оплатил гостиничный счёт, вывел машину из гаража и понял, что приедет в Гринхолл уже затемно. Выбираясь из Бронкса, он угодил в автомобильную пробку и, проклиная Нью-Йорк, покинул город, окутанный зимней дымкой. В Гринхолл он прибыл почти в полночь.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 Одарив минутное сомнение, он подкрался к большому дому, по влажной от дождя дороге, поглощавшей шум шагов.